будто бы был свидетелем. — Могу только сказать, — отвечал я, — что моей личности при этом случая не было. — Вспомни хорошенько, мой золотой, — начал убеждать меня Полуэктов. — Это было там-то, в такой-то день и так далее. — Вспомните, генерал, — отозвался я, — что я поступил к вам в адъютанты, когда полк со всей армией перешел уже через Рейн, а случай, о котором вы говорите... — Был до перехода этого, и я находился тогда на пути из Мекленбурга. — Ну, так виноват, — сказал Борис Владимирович. — Это был наверное, при полковом адъютанте. Полуэктов был благороднейший и добрейший из смертных, и в жизнь свою ни на кого не сердился, тем менее на меня». Надо заметить, что в анекдотах его было много ума и нисколько оскорбительного злословия. Кончилось эта история тем, что все от души смеялись, в том числе и сам виновник смеха. Разговор обратился на другой предмет. Долго еще сыпались анекдоты, остроты, пока хозяин не сказал, что пора на покой. Но я по-стариковски заболтался и невольно отдалился от статьи Погодина, обращаюсь к ней. Он предлагает только материалы, которые, прежде чем попасть в историю, должны пройти сквозь веялку критики. Не мое дело и не по моим способам писать им полный критический разбор, но долг каждого человека, который был свидетелем эпохи и знал людей, из ней описываемых, обязан сказать то, что ему об них известно, если он маломальски владеет пером и потому я буду говорить только то, что имел случай знать об них. Многоуважаемый мною автор статьи извинит меня, если я как-нибудь ради истины найду его лично виноватым перед судом истории за то, что он, хоть и со слов других, поместил в своей статье некоторые неверности. Он мог бы их избегнуть, если бы слегка бросил на материалы в ней помещенные критический взгляд, Кстати, я коснусь записок Ермолова и Давыдова. Я должен также признаться, что главным побуждением моим писать о статье Погодина было желание защитить память одного из замечательных деятелей Великой Эпохи, память, оскорбленную несправедливыми и неверными отзывами о нем, помещенными в материалах. Итак, к делу. В статье Погодиным я прочел, что Ермолов в царствовании императора Павла Петровича был сослан вместе с Платовым в Кострому. Платов Матвей Иванович, 1751-1818, прославленный кавалерийский генерал, герой 1812 года. При этом случае я вспомнил рассказ одного костромского сторожила, переданный мне лет двадцать тому назад и обрисовывающий характер Алексея Петровича. Вот что он мне рассказал. Когда Ермолов в чине подполковника жил в ссылке в Костроме, он в зимнее время возил на салазках для своей хозяйки, старушки, мещанки, у которой квартировал и которая любила его как сына, воду в ушате или катке с реки по обледенелой горе. Иногда присаживался на салазке мальчуган, внучек хозяйки. Если бы я был художник, я написал бы будущего главнокомандующего на Кавказе в этом виде. Можно было бы прибавить для полноты картины старичка-мещанина, благоговейно скинувшего перед ним шапку, и хозяйку, радостно встречающую поезд у ворот своего дома. Ближе к главному лицу, для более полной характеристики его я поместил бы двух пригожих с веселыми лицами костромитянок, которые, неся ведра с водой на коромыслах, посылает молодому офицеру приветствие рукой. В записках Ермолова сказано. «В ночи на третьи сутки в Витебске главнокомандующий согласился послать корпус пехоты и несколько кавалерийских полков навстречу неприятелю по левому берегу Двины». Я предложил генерал-лейтенанта графа остермана блистательную репутацию в прошедшую войну сделавшего и известного упорством в сражении. Надобен был генерал, который бы дождался сил неприятеля, и они его не устрашили. Витебск, замечателен особенно своим так называемым дворцом, во время похода 1812 года в нем квартировал Наполеон, из балкона его... Делал смотр своей гвардии, дефилировавшие перед ним на площадке довольно безобразные. В этом доме скончался великий князь Константин Павлович. Окрестности полны воспоминаний славной эпохи. Примечание автора. Только-то, чтобы не устрашили, подобных генералов было у нас довольно. Назначая генерала с большим корпусом на такое важное дело, главнокомандующий, конечно, имел в нем в виду качество более важное, нежели одна неустрашимость. Заметьте, слова мною нарочно подчеркнуты, они пригодятся нам в другом месте. Я имел в руках своих подлинную записку, вероятно, дополнительную к приказу главнокомандующего, написанную по этому случаю и подписанную начальником штаба Ермоловым. К сожалению, она у меня затерялась. Помню только, что она написана была на четвертушке листа прекрасным четким почерком, красноречиво, хотя и без обилия слов, и в очень лестных для графа выражениях. В ней сказано было, что главнокомандующий, поручая ему это дело, не дает никакой особенной инструкции уверенный, что если сказано ему удержать или разбить неприятели, то это будет исполнено. Таков был остерман продолжает ермолов в своих записках, — и он пошел с четвертым корпусом. В двенадцати верстах встретил он небольшую часть неприятельских передовых войск и преследовал их до местечка Островно. Здесь пристали ему силы неприятельские превосходные, И дело началось жарчайшее. Ночь прекратила сражение. Урон с обеих сторон был весьма значащий и прочее. К этому описанию прибавлен. Здесь графу Астермана Толстому надо было, имея против себя двойные силы, особенно на первых порах кампании, отстоять честь русского оружия. Это дело в армии Барклая было почти одновременно с Дашковским, В армии Багратиона, где, говоря словами Ермолова, Раевский с малыми силами, в сравнении с неприятельскими, употребил и распорядительность, здесь уж и распорядительность, ему свойственную, и храбрость, его отличавшую. Взяв знамя, он пошел в голове колонны, ведя за собой двух сыновей, из коих одному было не более одиннадцати лет». В сражении под Парижем я видел одного из них, помнится, в егерском мундире, лет четырнадцати или пятнадцати, и любовался, как этот стройный красивый мальчик весело разъезжал в свите нашего дивизионного генерала Паскевича по цепи стрелков. Здесь, говорю, надо было графу Астерману Толстому, искусную распорядительностью и неустрашимостью, особенно на первых порах кампании, отстоять честь русского войска. И он ее отстоял. Коновницын говорит о ней. Страница 108. История Отечественной войны. Богдановича. Коновницын Петр Петрович, 1766-1822. Генерал от инфантерии, участник Отечественной войны двенадцатого года. С 1815 года военный министр. Богданович Модест Иванович. 1805-1882. Генерал-лейтенант. Военный историограф и теоретик. Автор истории Отечественной войны 1812 года. В трех томах. Когда в самом полу сражения от разных подчиненных ему начальников прискакивали к нему адъютанты с донесением, что ряды наши рядеют более и более и едва держатся под смертоносным огнем, и спрашивали, что он прикажет делать, он отвечал только — стоять и умирать. И стояли русские воины, и умирали, ограждая своими телами безопасность движений целой армии Барклая, которой надо было чего бы ни стоило соединиться с армией Багратиона. Этот лаконический ответ, известный всей русской армии, к сожалению, почему-то не попал в материалы Погодина. Ему дал, однако, шпочетное место военный историк Богданович в своем описании Отечественной войны. Он напомнил мне другой подобный ответ графа. Когда в одном военном обществе рассказывали о каком-то героическом подвиге, и рассказчик прибавил, это подвиг достойный римлянина, граф возразил с неудовольствием, почему же не русского? В статье Погодина... На страницах 198 и 199 выписано из Давыдова. Фигнеру не удалось перейти лужу, тщательно охраняемую неприятельскими пикетами. Сеславин успел перейти реку и приблизился к Боровской дороге. Здесь, оставив свою партию, он пешком, заметьте, пешком, пробрался до Боровской дороги сквозь лес на котором было еще немного листьев. Достигнув дороги, он увидал глубокие неприятельские колонны, следовавшие одна за другой к Боровску. Он заметил самого Наполеона, окруженного своими маршалами и гвардией. Неутомимый и бесстрашный Сеславин, кстати, заметим, эти эпитеты повторяются до приторности, когда самый подвиг показывает качество лица его совершившего иногда не кстати, как мы увидим, выхватив, слушайте, слушайте, из колонны старой гвардии унтер-офицера, связал его, перекинул через седло и быстро направился в корпусу докторова Воля ваша, это было как-нибудь не так. В противном случае подвиг Сеславина может стать наряду с сказочными и Руслана Лазаревича. Как пешком вторгнуться в колонны Наполеоновской гвардии, Выхватить из них унтер-офицера, должен предполагать дотащить его до своей лошади, перекинуть через седло и ускакать своей добычей. И гвардейский унтер-офицер, который, конечно, был не малого десятка и не трус, сверх того не безоружный, так то кидал себя выхватить из колонны и связать, не защищаясь, и ротозеи-товарищи не двинулись в защиту его». Заметьте, Сеславин все это совершил в виду Наполеона и маршалов его. Это невероятно, даже если бы наш партизан был Голиаф и на лошади. Позвольте, многоуважаемый мною М.П., упрекнуть вас за то, что вы не остереглись поместить это мифическое сказание. Оно не пройдет в историю даже под счетом имени Давыдова. Статья ваша, богатая драгоценными материалами, могла бы обойтись без всякого балласта. Ермола в своих записках говорит только, страница 217-я, «Ночью на поле сталкиваюсь друг с Сеславиным. Скрыв в лесу свою партию, он в четырех верстах от села Фоминского осмотрел шедшие неприятельские войска, которые состояли в сей пешей конной гвардии Наполеона и из всего корпуса маршала Нея. Схваченные им несколько человек показали и прочее». Вероятно, он это совершил уже с своей партией и над одиночными солдатами, отсталыми или отдалившимися в сторону от своих колонн. Так и есть. По написанию этих строк я прочел в описании войны 1812 года Богдановича следующий рассказ об этом событии. Партизан Сеславин донес, что он, укрывшись в лесу, не доходя Фоминского, четыре версты, видел Наполеона со всей его свитой и также французскую гвардию и другие войска в значительном числе. Пропустив их мимо своего отряда, Всеславин захватил несколько отсталых гвардейцев и привез с собою одного из них расторопного унтер-офицера. Вот это уж не сказки. Оборачивание листов с поверку их в иной книге бывает очень потешно. На такой-то странице один человек представляется черным, на такой-то — белым, смотря по отношению лиц к этому человеку. Отсюда легко вывести характеристику этих лиц. На странице 131-й в примечании сказано. «Граф Аракчеев, узнав о назначении Ермолова начальником главного штаба, сказал ему, «Вам, как человеку-молодому, предстоит много хлопот». «Михаил Богданович весьма дурно изъясняется и много не досказывает, а потому вам надо стараться понимать его и дополнять его распоряжения своими собственными». И это говорил Аракчеев, строжайший формалист и блюститель дисциплины. «Обратите несколько листов назад, и вы увидите, что тот же Аракчеев на каждом шагу старался вредить Ермолову. Обратите листы вперед». И вы прочтете у Давыдова. Доблестный и величественный Барклай в военном совете под Москвою, превосходно изложив в кратких словах материальные средства России, кое ему лучше всех были известны, требовал, чтобы Москва отдана была без боя. Видно, Барклай умел говорить, когда нужно было, и, хотя немец, знал лучше других русских средств России. Один государь Александр Павлович умел тогда угадать его достоинства и оценить заслуги, как вождя армии, в такое тяжкое для России время, и только уступая народному голосу, заменил его Кутузовым. Ермолов, описывая Бородинское дело, говорит, «Когда начальствующий корпусом генерал-лейтенант Горчаков получил рану, и корпус его приведен был в расстройство», Приспевшие со 2-ю гренадерскую дивизией на помощь войскам, ослабевшим от защиты укреплений, генерал-майор принц Мекленбургский остановил успехи неприятеля, но вскоре был ранен. Да, в этом деле, как и во многих других, гренадеры покрыли себя славой. Офицеры московского гренадерского полка, в который я поступил с начала моей службы, рассказывали мне, что в конце Бородинского сражения командовал полком капитан, потому что все высшие офицеры были перебиты. Вероятно, тоже было в некоторых других полках, представлявших и долго после того одни полки. «Гренадерский полк» В начале 1813 года проходил в Полоцке церемониальном марше мимо государя, смотревшего на него из окон своей квартиры. Его величество изволил заметить Кутузову некоторую неисправность в полку. В самом деле смешно было лицам, привыкшим к отличной обмундировке и выправке лучших солдат, смотреть на них в мундирах, обожженных заплатами, отвыкших от церемониального марша для боевого. Офицеры, тем более я, новичок, никогда не искусившиеся в науке маршировки, сбивались с ноги. Кивира у многих из знак были солдатские, сабли медные. На все замечания государя фельдмаршал отзывался только «Славно дерутся, Ваше Величество! Отличились там-то и так-то!» Принц Мекленбургский Карл поехал лечиться во Владимир, где в то же время находился раненый граф Воронцов со множеством искалеченных в Бородинском деле офицеров, которых он щедро содержал на свой счет. Воронцов Михаил Семенович, 1782-1856, генерал-фельдмаршал, с 1823 года новороссийский генерал-губернатор, в 1844-1853 годах главнокомандующий войсками на Кавказе. В 1812 году, будучи... На излечении в своем имении пригласил туда 50 раненых офицеров и более 300 рядовых, которых лечил и содержал на свой счет. Мать нынешнего гросс-герцога Мекленбург-Шверинского и сестра императрицы Александры Федоровны, когда я имел честь во время ее приезда в Москву, представляться ей как бывший адъютант принца Карла, Смеясь, рассказывала мне, как он бывало покажет ей то левую руку, в которую был ранен под Бородином, то правую. Можно судить поэтому, как тяжела была рана и с каким тевтонским мужеством он ее перенес. Принц был добрый человек. Более ничего в его похвалу не могу сказать. Играя в карты, он проигрывал не только свои наличные деньги, но и драгоценные вещи — Выпивший два-три бокала шампанского, скоро ослабевал. После перемирия, перед самым кульмским делом, ему велено было ехать в армию кронпринца шведского Бернадотта, но как он не получил там никакого назначения, то дали ему отпуск на родину. Он был попытался явиться в русскую армию Блисрейна, но это была его последняя попытка бернадот Жан-Батист, 1763-1844, маршал Франции, с 1818 года король Швеции и Норвегии, с 1813 года участвовал в войне против Наполеона. Ермолов упоминает в своих записках, страницы 10 и 8, что 22 сентября военный министр Барклайда Толли оставил армию и поехал в Калугу, и далее... Я имел случай видеть Барклайда Толли 23 или 24 сентября на первой станции от Коломны в Рязань и описал этот случай в статье «Новобранец» 1812 года. Полагаю, что не будет лишним поместить здесь это описание. Недалеко от почтовой станции расположили мы свой табор для полдневания. Раскинутые по лугу бесчисленные палатки, табун коней, оглашающих воздух своим ржанием, стаи гончих и борзых, с которыми помещики в своем бегстве от неприятеля не могли расстаться, зажженные костры, пестрота возрастов и одежд, немолчные движения — все это представляло живописное зрелище. Но могло ли это зрелище в тогдашних обстоятельствах радовать нас? Я пошел с несколькими помещиками и купцами прогуляться по деревне. Когда мы подходили к станционному дому, возле него остановилась колясочка, она была откинута. В ней сидел Барклай де Толли. Его сопровождал только один адъютант. При этом имени почти все, что было в деревне, составило тесный и многочисленный круг и обступило экипаж. Смутный ропот пробежал по толпе. Глухо послышались даже укоризненные слова. Немудрено отступление к Москве расположило умы против него. Кроме государя и некоторых избранников, никто не понимал тогда великого полководца, который с начала войны до Бородинской отчаянной схватки сберет на плечах своих судьбу России, настигнутую неслыханную еще от века силой военного гения и столь же громадными вещественными силами. Но ропот тотчас замолк, его мигом сдержал величавый, спокойный, холодный взор полководца. Ни малейшая тень смущения или опасения не пробежала по его лицу. В этом зоре не было ни угрозы, ни гнева, ни укоризны, но в нем было то волшебное, неразгадываемое простыми смертными могущество, которым наделяет проведение своего избранника, и которому невольно покоряются толпы, не будучи сами в состоянии дать отчет, чему они покоряются. День был ясный, коляска стояла под тенью липы, урвавшей на улицу несколько густых сучьев из-за плетня деревенского сада. Барклайда Толли скинул фуражку и засиял голый, как ладонь, череп, обессмертенный кистью Дова и пером Пушкина. При этом движении разнородная толпа обнажила свои головы. Вскоре лошади были готовы, и экипаж исчез в клубах пыли. Но долго еще стояла смущенная толпа на прежнем месте. Не знаю, куда ехал тогда Барклайда Толли, но знаю, что 25 сентября был он в Калуге. Оттуда писал он именно этого числа, графу Астермана Толстому письмо, замечательное по тогдашнему положению бывшего начальника армии. Подлинное письмо перешло от меня к графу Уварову. Он обещал прислать мне его, но, вероятно, не мог отыскать в своих бумагах, и потому я лишён возможности передать его в слово в слово. Помню только, что в нем Барклайда Толли выражал глубокую грусть, расставаясь с русским войском, и надежду, что в этом войске остаются достойные вожди, которые поддержат честь его. Любопытно бы знать, кто из тогдашних корпусных командиров получил подобное письмо и кто не получил. Много было говорено о 1812 году, но никогда не довольно говорить о нем. Еще и теперь пугает он тех, кто врагами вздумал бы на русскую землю. При этом имени встают из-под снегов русских льдов березины сотни тысяч окоченелых воинов, искаженных ужасной смертью, в разных уродливых одеждах. Они простирают руки к своему отечеству и молят его на разных языках, как при вавилонском столпотворении, не подвергать их внуков новым подобным бедствиям. Знакома ли вам прекрасная гравюра, изображающая великую армию, небывалую в летописях человечества, воспитанную гениальным вождем своим, в славных битвах нескольких лет и разных стран, когда они переходят Неман у Ковна? Она изгибается между гор и по горам и переползает реку, как огромный буа Вы видите, как эти бесчисленные полки спешат, спешат все вперед. Сердце ваше замирает от мысли, что они идут раздавить ваше отечество. Наполеон в своей исторической треуголке стоит на одной из высот, скрестив по своему обыкновению руки на груди. Кажется, вы читаете на его лице и встречный торжественный гул московских колоколов, и колено преклоненный перед ним народ русской — и снопы трофеев, которые он ставит в Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери. Один офицер, бывший тогда при нем, вступивший потом в русскую службу и дослужившийся у нас до генеральства, рассказывал мне, что император французов в то время забавлялся как бриенский школьник, подцепляя камешки носком своего сапога и подбрасывая их вверх. Через несколько месяцев этой великой армии не стало — Вождь ее спасается, как беглец, и едва ли не на том же самом месте переезжает русскую границу 26 ноября, в день Георгия Победоносца. Я был свидетелем бедствий этой армии. Прибыв в Вильню вслед за вступлением туда наших главных войск, я видел, как по тем же улицам, по которым не так еще давно проходили воинственные колонны с торжественной музыкой, с победными орлами как по этим самым улицам провозили ежедневно для сожигания на велике целые вазы ногих замороженных воинов, перевязанных по нескольку десятков веревками, словно свиные туши. Посещая с принцем Карлом Мекленбургским его раненых соотечественников в доме еврея, мы нашли, что умершие и умирающие лежали рядом с живыми на соломе, перегнившей от крови и нечистоты. Никогда человечество не видало над собой такого поругания. В городе воздух был так заражен миазмами от сгнивших трупов, что принуждены были очищать его куревом зажженных кучек навоза.